Глава 12. Это не к тебе проблемы притягиваются, по итогу моего рассказа выдала Алиса, подняв на меня беспокойный взгляд. Это твоя пятая точка самостоятельно их ищет. Что могу тебе сказать? Хреново твои дела обстоят. Очень. Тебя, как и меня, преследует армия наёмников. Причём они мне через брата известны. В разное время их численность варьировалась от 2000 до пары сотен тысяч в нескольких мирах. В общем, жопа. Я бы сказал, полная, добавил я, когда девушка закончила говорить. Одно могу сказать точно: валить нам надо отсюда. Стрельбу слышали на много километров вокруг. Пропажи людей в этом секторе тоже точно обнаружат. Рано или поздно сюда придут. И лучше поздно, чем рано. В любом случае сваливать надо. Вот только куда теперь, я не знаю. Решим куда. Осмотрелась вокруг девушка. Точно подальше отсюда. Скажи мне, где может быть штаб противника? Вот гарантированно. Не знаю. Не знаю, где он может быть, но знаю, где меня могут точно ждать. Слегка свёл я брови вместе, недовольно зыркнув на девушку. Чует моя пятая точка, что ты что-то задумала. Да? Слегка улыбнулась девушка. Отбить то место, выбив оттуда врага. Если они в том месте нас ждут, значит, их там много. Вот только по последним данным, они должны знать, что мы тут. Значит, в том месте потеряют бдительность. По крайней мере, на какое-то время. Этим можно воспользоваться. Ну хорошо. Вот только как ты себе это представляешь? Нахмурился я. У меня запас боеприпасов кот наплакал. Подзарядить негде. Установка хоть и есть в криптере, но для того требуется источник энергии не меньше, чем генератор современного гравимобиля, который нигде не найти. Само по зарядка примерно 2 часа будет идти. В наших условиях такой запас времени роскошь. Нам просто негде его взять. Даже если и есть этот запас времени, если враг далеко, то всё равно это его лишняя трата. Тогда надо устроить засаду тут, слегка задумалась девушка, хотя не выйдет. Ты уже испробовал многое, да и враг будет знать, что мы тут. У них есть какое-то оружие, что может нас отсюда выкурить спокойно. У них есть оружие, которое может нас за одно попадание тут похоронить. Тяжело вздохнул я, вспоминая, как разрывало в клочья дома в деревне, где меня приютили. Точность у того орудия огромная, сто процентов прицеливания идет с беспилотника, по специальной наводке. В общем, мы подпишем себе смертный приговор, если тут останемся. А я этого не хочу. Есть еще пара человек, с которыми надо поговорить. Да и ты, думаю, тоже просто так умирать не хочешь. Тогда первый вариант. Улыбнулась девушка, а я лишь тяжело вздохнул на это. Первый вариант. Помотал я перед тем, как сказать головой в разные стороны. Мне нести лину на себе? Да, ибо я сейчас, судя по всему, более бы способная единица. Постукала она ладонью в броне по своему странному автомату, который стал с виду несколько более совершенным, нежели я его видел в прошлый раз. Только ты поднять её точно не сможешь. Я помогу закинуть её тебе на плечи. спешить не будем, но и медлить тоже. Будь готов держать достаточно быстрый темп. Хорошо, кивнул я и направился в ванную первый. Поцелованная солнцем, мирно лежала на полу в стороне от той лужи, что из-под неё ранее натекла. А её грудь мерно поднималась и опускалась. Алиса, по всей видимости, не захотела, чтобы остальная её одежда заляпалась в крови, хотя уже было поздно. В самой крови было достаточно много, причём очень. Было чудо, что она осталась в живых. И сейчас ей требовалось много отдыхать, чего мы себе не могли позволить. Надо будет её где-то оставить, пробормонил я себе под нос, понимая, что она долго не протянет без помощи профи. Взглянув на карту своей планеты, я тут же дал команду проложить наиболее оптимальный маршрут до цели. Всего он займёт 3 1/2 дня, если не спешить и делать перерывы на сон. Несколько раз нам придётся пересекать весьма крупную автостраду, где можно будет попросить попутчика захватить Лину в город, чтобы её завезли в больницу. Этим я поделился с Алисой, и она со мной согласилась. Это будет наилучший выход, кивнула она. Но для неё. Нас же могут вычислить из-за этого, понимаешь? Понимаю, медленно вздохнул я. Но иного выхода просто не вижу. Либо она умрёт у нас на руках, либо мы ценой собственной скрытности спасём жизнь. Я лучше выберу второе. Человечность всегда должна быть на первом месте, иначе мы полный ноль, а не люди. Я тебя предупреждал, сказала она, подойдя к линии. Потом не жалуйся, что нас нашли каким-то образом. Ладно, присядь на одно колено, я положу тебе девушку на плечо. И надо подушку какую-то. Я сейчас, жди. Пропав буквально на пару мгновений, Алиса вернулась с кульком ткани в руках. Подложив под бинты этот ткань линии на рану на животе, она подняла девушку и очень аккуратно положила её мне на плечи. Пострадавшая издала короткий стон, но так в себя и не пришла. Значит, отключилась от бессилия. Оно и к лучшему. Хоть боли в дороге не будет чувствовать. Поднявшись на ноги, не без помощи Алисы, мы вдвоём побрели на улицу. Я скинул карту местности с маршрутом молнии, а также дал доступ к спутникам, что находились только в моей власти. Уже было темно, так что можно было относительно спокойно передвигаться по лесу. Алиса в полностью активированной броне шла вполне уверенно, словно видела вокруг всё как днём. Значит, у неё в броню встроен фильтр Это радует. Я же шёл следом за ней на удалении метров в 10, чтобы в случае чего не мешать ей вступить в бой, а сам мог бы быстро скрыться, не подставившись под пулю. Первый час мы шли относительно спокойно. Лес нас встретил ночной прохладой, дышалось вполне спокойно. Лина была довольно лёгкой, я бы даже сказал, чересчур лёгкой, так что никакой усталости я не чувствовал, по крайней мере, сейчас. А вот зрать уже хотелось. Битва сожрала много энергии и нервов. Надо было это чем-то компенсировать. Спустя 2 1/2 часа до нас дошёл приглушённый лесом взрыв, который ещё пару раз догнал нас эхом. Я лишь тяжело вздохнул, так как часть секретов отца оказались уничтожены вместе с тем домом. И если повезёт, я спрошу у него про всё лично, про всё, что он скрывал. А у меня уже накопилось достаточно много вопросов. Алиса развернулась, настороженно осмотрелась по сторонам, на всякий случай поудобнее перехватила автомат и пошла дальше. А я за ней следом. Её фигура спокойно различалась в темноте, в то время как моя не особо. Её белая броня выдавала с потрохами, в то время как мой серый академический камзол в темноте было достаточно хреново видно. В общем, если будут стрелять, то сначала в неё. Ты открываешься, в голос сказала девушка, а после этого добавила в мысли канале. Сдерживай свои мысли. У тебя слишком много переживаний. Ты перестаёшь себя контролировать. Оу. Усмехнулся я этому факту, уже даже позабыв, что между нами установлен мысли-канал. «Извини, если зацепил тебя чем-то. Даже не думал». «Ничего страшного. Я почувствовал волну одобрения с ее стороны, передаваемую по мысли-каналу. Все равно они меня из своих автоматов пробить не смогут. Слишком мелкий калибр. А если у них есть не только автоматы?» «У меня есть мои способности», усмехнулась девушка. «Ты сам помнишь, на что они способны. Та битва у меня хорошо в памяти засела». «Мерзкие твари. Брррр!» «Ага, противные», — согласился я с ней. «Но все же тебя слишком хорошо видно, словно изнутри светишься. Весь свет от лун отражается от тебя очень сильно. Одно мгновение», — сказала молния, и тут же ее броня словно изменила оттенок. Но это было не так. Просто если раньше броня была глянцевая, то сейчас она стала матовой. Свет отражался в разы хуже, нежели до этого. «Так лучше?» «В разы!» Ещё несколько часов мы провели в тишине, остановившись всего пару раз, чтобы Алиса что-то проверила впереди. Я перечить ей не стал, ибо у неё был опыт, были оружие и хорошая защита. А у меня, кроме раненой девушки на плече, которую я придерживал единственной здоровой рукой, до да пистолета в кобуре, который получилось снять с одного из трупов, больше ничего не было. Каждый раз она возвращалась ни с чем, но оно было только лучше. В нашем случае Ибо если бы начала раздаваться стрельба, то это был бы крайне хреновый знак, знак того, что нас засекли. Уже ближе к рассвету, когда мои ноги стали совсем немного заплетаться, мы приблизились к автостраде. Это было слышно по гулу пролетающих машин. Идея отдать раненую какому-нибудь водителю, лучше семье, меня всё же преследовала до самого конца, о чём я намекнул девушке. Мы немного скорректировали наш маршрут, из-за чего его общая протяжённость увеличилась всего на 1 милю. Не столь много, с учётом того, что нам надо пройти пешком всего 190 миль. Была, конечно, идея у кого-нибудь конфисковать машину, но нас тут же вычислили бы. Я уверен в этом. Так что этот план мы отбросили моментально. Да и на дорогах гарантированно эти наёмники выставили свои блокпосты. Конечно, к линии бы возникли вопросы, но всё же её лицо в базах не числится, а вот моё 100% у наёмников есть. Так что ей может повести. Красная машина. Сказала девушка, что была примерно за полмиля от меня на запад. Что было сделано не просто так, ибо восточнее был мелкий город. В ней семья, мужчина за рулем, тормози, у тебя 10 секунд. Я выскочил на дорогу, благо никаких оград не было, и стал высматривать красную машину. Хорошо, что это было раннее утро, и машин в принципе не было. Так что вычислить нужную особого труда не составило. Как и остановить. Я просто встал на дороге перед ней и стал размахивать здоровой рукой. «Вам чем-то помочь?» Высунулась голова мужчины из открывшегося окна машины, после чего тот взволнованно добавил, увидев, что девушка была вся перебинтована. «О боги, что с вами произошло?» «Не важно, что произошло». Подошел я к нему и посмотрел точно водителю в глаза. «Узнал. Хорошо. Главное, что вы можете сделать для меня. Отвезите девушку в больницу. Если остановят, скажите, что упала и напоролась на острый сук. Проткнула живот. Обработали, чем смогли». Вопросов вам по идее задавать в таком случае не должны. Я ваше лицо запомнил. Отблагодарю при первой же возможности. Вы же Тебери Грейвой, так? С лёгкой опаской спросил мужчина и после моего кивка добавил: ведь всем говорили, что вы погибли в академии. Получается, нам новое правительство наврало? Наврало, кивнул я, при этом, как я понял, много в каких аспектах благо на планете много ещё не изменилось. Можно будет восстановить на круги своя, но не суди Это моя головная боль. Довезёте девушку или нет? Довезу. Тут же выскочил из машины мужчина, открыл заднюю дверь и помог мне аккуратно уложить девушку на два из трёх задних сидений. Осторожно, насколько было это возможно, зафиксировав её ремнём безопасности. Много крови потеряла, около литра, может, чуть больше, на глаз сложно определить. Откровенно врал я тогда, как знал, что она потеряла почти 1,5 л крови. Срочно везите в больницу. Всё, не задерживаю. А то рядом со мной сейчас опасно находиться. Это вы разнесли космопорт. Уже сев в машину, спросил мужчина, на что я несколько коробок, и еле заметно кивнул. Разнесите всех этих уродов, а они уничтожили уже три села. Отойдя от машины подальше и дождавшись, когда она уедет, я несколько минут посмотрел ей вслед, пока окончательно не потерял из виду. Вот теперь моя душа, если она у меня есть, намного спокойнее. Хоть одна человеческая жизнь из той деревни будет спасена. Жаль, что так произошло. Очень жаль. Я этого реально не хотел. Сделал? спросила Алиса, которая вышла из кустов, деактивировав свою броню. Вижу, сделал. А теперь пошли. Я не хочу оказаться подстреленной из-за твоего чувства справедливости. Скрывшись снова в кустах, Алиса моментально активировала своё снаряжение, выбравшись из них с другой стороны полностью боеготовой. Я тоже решил не мелочиться, активировал своё плазменное копье. Если уж на нас нападут, то хоть буду уверен, что несколько человек я смогу отправить на тот свет, прежде чем меня прикончат. А вот теперь внимательнее смотри по сторонам. Спустя пару минут пешей ходьбы сказала мне молния: "Если эти наёмники поймут, что эта девушка твоя знакомая и была ранена в бою, то их круг поиска несколько сузится, а человека явно начнут пытать и вытянут из него информацию. Этот груз будет на тебе, так что ты сам выбрал этот путь". "Ну спасибо, чтоб тебя" вырголся я, сплюнув на землю. Я только закрыл один гештальт, так ты мне сразу несколько других открываешь. Чёрт, Алис, вот на хрена? Я только успокоился, а сейчас опять начну себе накручивать. Не услышав стрельбу в течение нескольких часов, явно с недовольством передала свои мысли девушка. Значит, всё хорошо. Я тебя просто решила предупредить, а ты мне начинаешь истерики устраивать. Кто тут раньше судьбы этих людей решал, ты или я? Ну я, возмущённо ответил я. И что в этом такого? Раньше ты решал судьбы миллионов людей, и они тебя как-то не заботили, судя по твоей меланхоличности и эгоизму. Думал, ты заботился об этом народе, но тебе откровенно было плевать, как они живут и что едят. Думал, ты так же только о себе или о чем-то более важном. Да, ты заботился об этом народе, но тебе откровенно было плевать, как они живут, что едят. Иначе бы у тебя был нервный срыв давно. А тут у тебя начала совесть играть из-за какой-то малознакомой девушки, которая волю судьбы оказалась рядом с тобой. Просто в первое мгновение я просто не знал, что и ответить, так как она, по сути, была права, что и требовалось доказать. Лёгкая нервозность на фоне спокойствия всё же проскочила у неё. Пошли. Нас ждёт ещё очень долгая дорога. Привал только через час. А она реально была права. Меня больше заботили личные вопросы. Да, я думал в основном о себе, но всё же думал и о народе. Или нет? Я много времени проводил на работах с ними, вдохновлял их, называл равными, но всё это реально для удовлетворения собственного эго, чтобы закрыть какие-то свои внутренние потребности, но ни разу ради людей. Я делал вид, что мне нравится работать в поле, но всё время избегал разговоров с обычными, как я тогда считал, смертными. Я часто выступал с вдохновляющими речами, хотя сам считал их полным бредом. Я посещал больницы, где проходили лечение тяжёлые больные. Но мне реально было абсолютно всё равно, что с ними будет. Я не запоминал ни одного человека, но делал вид, что мне это важно. И это Алиса поняла с ходу. Просто я никогда ни о ком серьёзно не думал. Всё же нашлись слова, что я начал транслировать в мысли каналу. Я реально заботился в основном о себе, а не о народе. Сейчас по прибытии на планету злился не из-за того, что что-то плохое происходит с народом, а из-за того, что что-то плохое происходит с моим народом. Они позарились на мою, и это меня бесило. А сейчас, чёрт. Сейчас я реально переживаю за эту девушку. Что с ней что-то произойдёт? Сейчас реально боюсь, что из-за меня этот водитель может оказаться в смертельной ловушке, где его будут пытать до смерти. Конечно, я надеюсь, что их отпустят, но всё же меня тревожит судьба этих людей. А миллионов других? Без намёка на эмоции спросила Молния. Что о них скажешь? Они заслужили той жизни, которая была у них раньше? Уверенно сказал я. Хоть для меня это было лишь иллюзией на правду, но они реально верили в меня. Они верили, что я о них думаю. И за это стоит как минимум сражаться. И вот сейчас это слова настоящего аристократа, лидера. Тут же начала меня подбадривать Алиса. Как у вас там в своде правил написано? Заботиться о своём народе так, как хочешь заботиться о себе? Жаль твоего брата в этом не упрекнуть. Только совет может, но они сами выходцы из кланов, так что им плевать. Пора менять этот мир, да и всю галактику целиком, твёрдо и уверенно сказал я. "Ну-ну", усмехнулась девушка. "Я на это с удовольствием посмотрю, меняльщик. А теперь, раз у тебя нет груза на плечах, можно ускориться. На сутки двое точно сможем добраться быстрее. Жрать хочу". "Я тоже. Потом. Погнали".